Глава десятая. Лёля. Вскоре я отправился на завод оформляться. Это заняло немного времени, ведь устраивался не на постоянную работу. Получив временный пропуск, я пошел в горновой цех и там мне выделили шкафчик и выписали наряд на спецодежду. Не спеша я пошел на хозсклад. Торопиться было некуда, я должен был заступать смену в двенадцать ночи и проработать до 12 дня, полсуток. Ведь кочегары на фарфоровом заводе не станочники. Кочегары зависят от горна. Обжиг изделий идет в среднем 36 часов, потом горн охлаждается, потом идет выборка товара, потом загрузка, потом печники заделывают забирку, ход в горн, и начинается следующий цикл. Поэтому кочегары в то время, которое я описываю, обычно работали три дня по полсуток а затем полагался отгульный день. Шагая по заводскому двору, я вскоре нашел небольшое кирпичное здание, в нижнем этаже которого помещался хозяйственный склад. Там я быстро получил подержанный комбинезон, рукавицы из мешковины и синие очки консервы. Я уже собирался отнести все это в цех, в шкафчик, но, выйдя из склада, увидел другую дверь. Над ней была надпись Заводская библиотека-читальня, второй этаж. И я решил зайти туда. Помню, на нижней площадке, на бетонном полу, стояла открытая бочка с жидким мылом. Лежали пустые бутылки от химикатов, связки веревок. Пахло рогожей и сыростью. Я поднялся по щербатой каменной лестнице со старинными чугунными перилами на верхнюю узкую площадку, открыл дверь, вошел. Читальня была как читальня. Стоял длинный стол, накрытый красной флажной материей с неясными следами букв. Видно просто выстирали плакаты, оставшиеся от праздника, сшили их и получилась скатерть. По обе стороны стола стояли длинные скамейки. На стене висел портрет Сталина с мамлакатом. В большое вымотое окно лился мягкий, неслепящий весенний свет. Откуда-то приятно пахло сжженным сахаром. Вход в соседнюю комнату был перегорожен барьерчиком, за ним стоял поцарапанный письменный стол, дальше виднелись книжные стеллажи. Перекинутый через спинку стула висел узкий лиловый шарфик. Я положил кепку, комбинезон и очки консервы на край скамьи, взял состоявший в углу широкой этажерки свежую газету и принялся за чтение. Все шло по-прежнему. Отдельные действия разведчиков вдоль франко-германской границы. Английские самолеты пытались прорваться к Гамбургу. В Европе продолжалась странная война. Тем временем в Читальне все сильнее пахло сженным сахаром. Запах отошел из соседней комнаты, откуда-то из-за стеллажей. А вскоре оттуда даже дымком потянуло. Теперь пахло уже не сженным, а горелым. Что такое? забеспокоился я. Может, пойти туда, за стеллажи? Но вдруг кто-нибудь в это время придет и подумает, что я полез воровать книги?» Тут дверь с лестницы открылась, и в читальню неторопливо вошла девушка в синем сатиновом халатике. Она положила на стол пачку газет, удивленно понюхала воздух, удивленно и тихо сказала, «Да-да-да, ведь это мой сахар», и, приподняв доску барьерчика, бросилась внутрь комнаты за стеллажи. Вскоре она вышла оттуда, села за письменный стол и спросила меня. — Сюда никто не заходил? — Никто, — ответил я. — А что? — То, что электроплитку здесь нельзя жечь, — наставительно сказала она. — Но я иногда жгу. Я варю себе сахарные тянучки. На этот раз он просто сгорел. Да-да-да. — -да». Кто он? — Да сахар же, — строго сказала девушка. — Вы хотите взять книгу? Тогда на вас надо завести формуляр. «Ведь вы приезжий?» «Да, я из Ленинграда». «А как вы догадались, что приезжий?» «Здешних я уже почти всех знаю. Ваше имя, отчество, фамилия?» — спросила она, взяв карточку из продолговатого ящика. Когда она дошла до графы «место работы», я коротко и весомо сказал. «Ленинградский имени Митина. Пусть думает, что я учусь в институте, а не в техникуме». Но на нее это не произвело никакого впечатления. — Адрес домашний. Узнав, что я с Васильевского, она на мгновение подняла на меня серые глаза, будто пытаясь что-то вспомнить, и сразу же опустила их. — Я тоже живу на Васильевском, — равнодушно сказала она. — На какой? — спросил я. Она назвала линию. Потом спросила, что я хочу взять. — Неплохо бы перечитать Декамерона, — небрежно сказал я. — Этой книги здесь нет, — чуть смутившись, ответила она. Ведь библиотека техническая, билетристики почти нет. Знаете, есть старинный комплект мира приключений. Хотите? Ну что ж, дайте хоть мир приключений, раз нет ничего интересней. И еще мне нужен сборник часов Ярские глины. Она ушла вглубь комнаты к стеллажу и, встав на одно колено, нагнулась над нижней полкой. Волосы с рыжеватым отливом свесились ей на лицо и она досадливо мотнула головой отбрасывая их мир приключений был видно припрятан у нее за всякой скучной справочной литературой и она давала читать его не каждому а по какому то своему выбору вот сказала она кладя на стол толстый комплект и книгу я журнала записывать за вами не буду он списан но вы читайте поскорей в этот миг в читальню вошли двое пожилых мужчин по виду и — Лёля, вы нашли тот ценник? — сходу спросил один из них. — Да, Виктор Петрович, — ответила она. — Сейчас. И она пошла к стеллажам. А я взял книги, захватил свою спецодежду и спустился на заводской двор. — Эй, раззява мамина, сторонись! Мимо меня продребезжала по узкой узкоколейке вагонетка с динасовым кирпичом, которую толкал дядька в потёртом красноармейском шлеме. Я даже не отругнулся, а молча пошел дальше. Да и нечего тут было спорить. Я действительно мог попасть под этот нехитрый внутризаводской транспорт, потому что шел задумавшись, и мне было ни до чего. А задумался я об этой девушке из библиотеки. Я любил смотреть на красивых девушек и знал, что не так уж мало их на свете. Если пройти по проспекту замечательных недоступных девушек, то есть по-большому, от первой линии до Василиостровского сада, то в любую погоду встретишь несколько хорошеньких и хоть одну красивую, не хуже, чем в кинофильмах. Но они проходили мимо, и красота их вместе с ними уходила куда-то вдаль, в сумрак и свет бульвара. Проспект показывал их мне на мгновение, а потом снова прятал, уводил, и они как бы переставали существовать для меня. И я снова оставался наедине с городом. А эта Лёля как бы невидимо вышла вместе со мной из своей библиотеки и шла где-то рядом. И в это время мне хотелось вернуться и еще раз посмотреть на нее, поговорить с ней. Она сказала мне, на какой улице она живет. Эта линия у меня еще не переименована, у нее только официальный номер. Теперь я дам ей название, раз там живет эта девушка. Подарю ей эту линию, мне не жалко. Пусть у нее будет своя улица ведь никто об этом не узнает, даже сама Лёля. Но как назвать? Лёлина линия? Нет, это что-то не то. Лучше всего без упоминаний и имени, пусть оно только подразумевается. Постановляю. Эта линия называется теперь так — симпатичная линия. Когда я вернулся в дом, хозяйка накормила меня обедом, и я пошел в свою комнатку. Здесь я раскрыл тетрадь «Моя жизнь и работа», ведь меня ждал самоотчет номер один. Опять ничего путного в голову не шло, и я отложил это дело на завтра, а сам забрался на кровать, открыл на середине комплект мира приключений и начал читать про обычаи жителей Полинезии. Как неинтересно было читать, нет-нет на страницу наплывало лицо этой самой Лёли. «Почему она вся какая-то не такая, как другие?» — думал я. «Какая-то аккуратная» необыкновенная. А чего в ней такого? Отчего она такая? Потому что воротничок сатинового халата обшит у нее какой-то красной тесемкой? А при чем тут тесемки и халаты? Жила эта Леля без тебя девятнадцать или двадцать лет и еще проживет сколько угодно. Очень-то ты ей нужен.